— Вы просите меня так, словно я женщина, — проворчал комиссар. — Ну, хорошо, делайте, что хотите. Хуже, чем сейчас, уже ничего не может случиться. Но, предупреждаю, пятеро оставшихся в живых будут все время у меня перед глазами, иначе я не смогу спокойно ждать. — Конечно, — согласился Дронга. Вы сядьте и смотрите, а я постараюсь восстановить картину происшедшего. «У меня есть на этот счет смутные подозрения». «Как хотите, равнодушно усталым голосом согласился комиссар. «Мне уже ничего не поможет. А может, мы действительно найдем этого чудовищного убийцу? Моя репутация окончательно уничтожена. Три убийства подряд — это слишком много. Курорт можно закрывать, сюда больше никто и никогда не приедет». — Садитесь, комиссар, видя его состояние, показал Дронга на диван, и потерпите всего один час. Если хотите, я вам что-нибудь налью. — Только не отравленный виски, — пробормотал комиссар. — Бутылка не отравлена, — возразил Дронга. Я тоже пил этот виски и, как видите, до сих пор жив. — Скажите только вашим людям, чтобы нам не мешали, а еще лучше, если мы перейдем на мою виллу. Она такая же, как это, и там нас ничто не будет отвлекать. Пока ваши помощники будут осматривать тело, пока приедут криминалисты, у нас будет время. — Идемте, — махнул рукой комиссар, — я уже на все согласен. Он достал сигарету и вышел уже не глядя на мертвое тело. Дронго повернулся к Инне и Юлии. — Идемте на мою виллу. Здесь нам нельзя оставаться. Юлина лицо уже было пепельно-серого цвета, у нее с трудом шевелились губы. Инна стояла, не шевелясь, и лишь голос Дронга вывел ее из оцепенения. Олег Молчанов повернулся и посмотрел на Дронга. Но почему? почему — Почему? — спросил он. На глазах у него были слезы. — Идемте, Олег, — сказал Дронга. Мы обязаны выяснить, почему это произошло. Он прошел в спальню, где Рауф успокаивал Свету. Идемте с нами, предложил Дронга. Я никуда не пойду, закричала Света. Никуда не пойду. Успокойся, попытался удержать ее Рауф. Я никуда не пойду, я не хочу никуда уходить. Нас все равно всех убьют, всех нас убьют. Давайте все-таки уйдем отсюда, снова предложил Дронга, первым выходя из комнаты. Через двадцать минут все собрались на вилле Дронга. Комиссар сидел на диване, глядя на всех пятерых с плохо скрываемой ненавистью. Его помощник опустился на стул рядом с дверью, словно опасаясь, что кто-то может убежать. «Я понимаю, что вам трудно», — сказал Дронга, «Понимаю, что третье убийство подряд подействовало на всех таким образом. Но давайте соберемся, как-то успокоимся и, наконец, поймем, что происходит». Все молча смотрели на него. «Начнем с того момента, когда я вошел», — предложил Дронга. «Пусть каждый из вас встанет там, где он стоял». «Олег, вы, по-моему, стояли вон там». «А вы, Инна, сидели на диване. Сядьте рядом с комиссаром. Не волнуйтесь». «Вы сказали», — спросил вдруг Рауф, «три убийства». — Это значит, что Юра все-таки умер? — Это ничего не значит, — быстро ответил дронга решив не нагнетать ситуацию. — Просто я имел в виду, что убийца, покушавшийся на Юрия Кошелева, считал, что убил и его. Рауф кивнул и не стал больше задавать вопросов. — Кто разливал виски? — спросил дронга Кира сама, — уверенно ответила Инна. Я сидела рядом со столиком и даже чуть отодвинулась, чтобы она могла разлить виски по всем стаканам. — Кто-нибудь подходил к стаканам? — спросил Дронга. Нет, — ответила Инна. — Каждый взял свой стакан, и мы выпили. Все было нормально. — Потом мы увидели салют, — вспомнил Олег. — И все вышли на балкон. — Верно. — кивнула Инна. — Мы все вышли на балкон, но первой вернулась Кира. — Я как раз в этот момент разговаривала с вами, — показала она на Дронго, — а потом отошла от вас и прошла в гостиную и даже чуть толкнула вас, когда споткнулась на пороге.